Рыцарь или глупец? Матушка, что там опять случилось? Заметив то, как из личных комнат королевы Анастасии выскочили взъерошенные служанки, принц Матвей решил заглянуть к матери, чтобы понять, что происходит. Тем более, что сейчас он понимал главное. Что бы там ни происходило, это все может быть напрямую связано именно с делами семьи. Поэтому он и хотел у нее узнать подробности. К тому же он знал о том, что сейчас мать ведет активную переписку как со своими родственниками из соседнего королевства, так и с различными дворянами королевства Китиш, которые вообще-то считаются вассалами его отца. И ему хотелось бы знать, что там происходит, ведь это могло иметь большое значение значения, особенно если учитывать тот факт, что в последнее время даже Матвей ощущал своеобразное напряжение, которое исходило от всех окружающих его разумных. Некоторые из них даже исчезли из окружения королевской семьи, имеется в виду придворные, которые ранее буквально в глаза ему заглядывали и искали помощи и поддержку. Хотя, можно сказать, что они сами ему обещали что-то подобное, но на самом деле они ждали от него каких-нибудь шагов такого рода. Вот только сам молодой принц не мог им в этом вопросе ничем помочь. По сути, он банально не мог бы в этой ситуации что-либо сделать, что многих из этих разумных банально раздражало. Как результат, дат они просто начали исчезать из окружения королевской семьи. К тому же последние слухи, которые доходили до этого замка из столицы королевства, действительно были не очень приятными. Все только по той причине, что отец молодого принца банально начал сходить с ума все больше и больше. Все его действия говорили о том, что он действительно уже просто не контролирует происходящего с ним. Хотя сам Иван V уже практически не покидал своих личных покоев, он все равно продолжал быть королем. Вот только его указы, отголоски которых доносились даже до этого замка, были знамениты тем, что явно не хотелось бы выполнять не только дворянам, но и простолюдинам. Хорошо еще, что управляющие королевским территориями, а в частности тем самым коронным городом, возле которого они сейчас проживали, прежде чем выполнить подобное, предпочитал сначала проконсультироваться с королевой. Уже несколько таких указов она просто, так сказать, заморозила не давая им хода. Всего лишь отложила их исполнение до поры до времени. Она их не пыталась отменить, не пыталась запретить, а просто приостановила, потому что согласно этим указам необходимо было, например, как минимум в два раза повысить налоги. Но по какой причине это было нужно сделать? В самом указе ничего об этом не говорилось. Естественно, что королева тут же сказала о том, что раз она не понимает, при тут повышение налогов, то этого делать не стоит. Хотя и до нее доходили слухи о том, что король начал проводить какие-то никому непонятные баллы и приемы. Ну какой это может быть балл, если на него никого не пригласили? А тех, кого все же пригласили, там не было. В столице не было. Все дворяне тут же судорожно вспомнили про личные дела в собственном маноре и покинули территорию города. Так что пригласить на бал было просто некого. И король сидел в огромном зале в гордом одиночестве. Но при этом с кем-то беседовал, смеялся, шутил. Это разве не типичный признак безумия? Но были и такие, управляющие коронными территориями, которые бездумно выполняли все эти указы. Почему? Да потому что им так было проще. Они таким образом могли больше наворовать, как можно больше для себя. Королева Анастасия таких умников старательно брала на учет как и сама явно понимала, что подобных разумных придется впоследствии показательно наказать. Ну должна же быть своя голова на плечах, ведь слухи-то по королевству уже идут. Король не в своем уме, уже только поэтому следует быть куда внимательнее ко всему происходящему. Так нет же, эти разумные сейчас думали только о себе, но никак не о королевстве, не о том, что будет потом, ничего, потом они все вернут и людям, и короне. Уж она об этом побеспокоится. Сейчас ее нервировало только то, что деньги, которые выделялись из казны на содержание ее двора, постепенно заканчивались. А очередной запрос королевы на выделение средств казначей вообще проигнорировал. Словно у него уже денег в казне просто нет. Неужели и он решил провороваться? Это может плохо закончиться. И для него, и для королевства. Принц Матвей все это знал по той простой причине, что часто беседовал с матерью. Так как ему были интересные многие нюансы, от которых никуда не денешься. И среди них были как раз-таки те самые вопросы, имеющие отношения к казне и налогам. Но должен же он хотя бы понимать, откуда и как берутся те самые налоги. Если же он не будет понимать простейших вещей, то грош ему цена как королю, а ведь он будущий король этого государства, он просто обязан знать такие вещи. И вот снова. Он уже знал о том, что прибыл очередной гонец и доставил его матери письмо. А вот что это было за письмо, он не знал, поэтому и шел сейчас к матери. И судя по раздражению, которое Анастасия продемонстрировала при служанках, сообщение было не из неисприятных. Матушка, так в чем было дело? Войдя в ту самую комнату, которую королева Анастасия использовала как собственный кабинет, Матвей внимательно посмотрел на женщину, которая сжимала в руке свиток, только что доставленный гонцом. Какие-то неприятные новости? Что-то случилось? Случилось. Тяжело вздохнув, королева медленно указала рукой сыну на кресло, а сама напротив него «Помнишь, я тебе говорил о том, что все же решилась попросить о помощи? В частности, по поводу финансов, а также и на некоторое время хотела занять тот самый замок семьи графа Деарн. У них там и казна хорошая, и замок удобный, и в случае чего там отсидеться можно. Твои предки так не раз делали, но тогда эти дворяне считали нас своими родственниками. Теперь же у нас возникли определенные проблемы». «Тебе не ответил Семен Деарн?» Матвей медленно покачал головой. «Может быть, до него просто письмо не дошло? Гонцы не доставили?» «Да нет, письмо-то доставили». И он ответил, устало махнула рукой королева и положила смерть. Мятый свиток на стол. Вот его ответ. Да так ответил, что я теперь даже не знаю, что мне и думать. Я ему написала о том, что мы поддержим его территориально. Что мы не будем обращать внимание на то, что он написал королю. Видимо, сгоряча. А он что мне написал? Он написал, что готов это письмо в любой момент повторить. И что не собирается отказываться от своих слов. В роду графов в Деарн предателей никогда не было и не будет. Как это я должна понимать? также он открыто пишет о том, что не может забыть о смерти своего деда. Получается так, что он открыто твоего отца обвиняет в смерти своего деда. А что в этом не так? Слегка недоуменно пожал плечами Матвей, внимательно посмотрев на свою мать. Ты же сама помнишь о том, после чего старому графу стало плохо. Именно после того, как наши гвардейцы заявились к ним в замок и попытались арестовать Семена. Так что совсем не удивительно то, что он винит смерти старого графа именно нас. Что еще он написал? Да вот, понимаешь, снова развернув этот свиток, королева принялась выбирать самые вкусные куски из этого письма. Он напомнил о том, что в прошлый раз, после того, как королевская семья отсиживалась в их замке, графам Деарн пришлось два поколения восстанавливать свои земли. Они были разорены и разграблены Но им никто и ничего не восстановил и никак не помог это сделать. Да и деньги не давали на это восстановление. В то время как другие дворяне, которые просто поддержали короля теми же войсками, присоединившись к его войску, но не пострадав землями, получили награды и различные подарки в столице. К тому же мой намек про территорию ему вдруг оказался непонятен. Он спрашивает о то когда это он претендовал на чьи-то чужие территории. И как ему это все теперь воспринимать? Если мы хотим от него что-то получить, то сначала надо что-то предложить. И не так, чтобы он сам догадывался о том, что именно мы ему предлагаем. Вот же нахал. Ну, я тут не удивлен. Снова Доплечаем Матвей. все так же не понимаю её возмущения, посмотрев на свою мать. Что ты не понимаешь, мама? Семён слишком прямолинейный в таких вопросах. Просто опиши ему, что ты от него хочешь, а также опиши, что ты ему взамен этого предлагаешь. Хочешь получить от него деньги? Так напиши о том, какую сумму ты хочешь от него получить и на какой срок. Как будем их отдавать и каким образом мы компенсируем ему все неприятности, которые произойдут на его землях в результате этой попытки вернуть корону. Добавь сюда и пояснение по поводу земли. Ты же хотела какие-то земли присоединить к его территориям. Там вроде вообще заброшенные какие-то земли, и там нужен «Хозяин, объясни ему. Так, на карте. Наименование этих земель впиши. Ты же все равно их хотел ему отдать» хотела. Ну так напиши дословно. Я не понимаю того, зачем ты ему вообще все так завуалированно написала. Ты же знала, что он слишком прямолинейный. Другим дворянам ты также писала? Нет. Тут же нахмурилась женщина и снова покосилась на этот свиток, который едва не порвала под воздействием своих эмоций. Но тому же герцогу Демирт я написала все и прямо. Что мне нужно и что он получит в ответ. Но я же прекрасно знаю о том, что с этим стариком по-другому нельзя. Если я начну вилять, то он просто скажет, что ничего не понял и разговора у нас просто не получится. Вот именно мама. Тихо рассмеялся Матвей, заметив нарастающую растерянность матери. Семён Дюарн точно такой же, только моложе. Почему ты со мной не посоветовалась? Я-то с ним немножко побольше тебя общался и прекрасно знаю о том, что с ним надо прямо говорить. Хочешь от него что-то получить? Так и скажи. Обещаешь ему что-то дать? Точно так же скажи. Только прямо и без каких-либо словесных оборотов. Он этого не понимает. Ты же не забывай, Семён вырос среди простолюдинов, и для него все эти словесные обороты это всего лишь чепуха и мишура. Он такого просто не воспринимает. Ладно, тяжело вздохнув, королева медленно откинулась на резную спинку кресла и устало потёрла своими тонкими пальцами виски. «Хорошо, матвей я постараюсь снова составить письмо и ты его прочитаешь если что-то перепишем и отправим проблема в том что деньги нам нужны как можно быстрее в скором времени нам понадобятся и наемники к тому же как ты уже заметил наш с тобой двор уменьшился еще на несколько дворян эти крысы разбежались от нас и помчались в столицу к королю говорят что он снова начал кому-то что-то там раздавать и даже вроде бы в пьяном угаре тот самый кинжал кому-то подарил помнишь тот самый с которым он не расставался все это время хуже всего будет если он вздумает кому-то те самые графские земли семьи дарн подарить тогда мы со стороны семёна никакой помощи не получим. Более того, с той стороны мы будем теперь ждать только неприятностей. «Ну я думаю, что настолько с ума отец еще не сошел», задумчиво пробормотал Матвей, медленно покачав головой. «Ну а если и сошел, то нам будет что предложить семёну Вернем ему все как было и даже сверху добавим. Сейчас нам надо отсюда убраться, а то в последнее время я стал чувствовать себя неуютно. У меня создается такое странное впечатление, что за на нами все время кто-то наблюдает. И мне иногда становится страшно. Кажется, что именно в этом замке одного из моих предков убили. Да так, что потом и убийцу не нашли. Так что мне от этого немного не по себе». Эти слова молодого принца заставили королеву задуматься. Ведь он не шутил. Этот замок где они находились, действительно имел своей истории такую весьма настораживающую легенду. Так что им нужно было как можно быстрее найти безопасное место. То самое место, которому бы они точно доверяли. И то самое место, где они могли бы развернуться по полной. Здесь же он явно чувствовал, что за ними следят. Были еще у короля Ивана V верные и разумные, которые не задумывались о последствиях. Потом они же придут к новому королю и сами расскажут ему о том, что делали. И потому еще будут удивляться, что Матвей припомнит им все свои страхи. Ну а иначе никак нельзя. Ведь по сути сейчас они сами действуют против наследного принца и являются его врагами. Потом они могут сколько угодно рассказывать о верности. Верность должна быть вполне объяснимая. Но когда ты верен безумному человеку, который явно сошел с ума из-за болезни, то это не верность. Это глупость. Ведь приказы, которые отдает безумец, становятся безумными уже по определению. И их не стоит сбрасывать со счетов никогда. И никому. Особенно тем, кто всего лишь исполняет их. Побеседовав с матерью и постаравшись ее немного успокоить, принц отправился по своим делам. По сути, сейчас он просто хотел подумать над собственным письмом тому же Семену Дарн. А что? Может быть, он сам пообещает то, что мать никак не может сформулировать? но ну, привыкла она в последние время все время так словами играть. И некоторые вещи банально не может прямо сказать. К тому же сейчас она просто опасается. Опасается за собственную жизнь. Если такое письмо попадет в чужие руки, то у нее могут возникнуть проблемы. А он принц-наследник. Сейчас он просто просит поддержать семью. Ведь его отец тоже входит в семью. Относительно. Так что обвинить молодого принца в том, что он готовит мятеж, вряд ли кто-то сможет. Особенно с учетом того, что в последнее время у них действительно возникли проблемы с деньгами. И уже только поэтому можно его понять. Он просит своего друга выделить ему денег. Потом он вернет все. Немного позже, когда будет такая возможность. Эта процедура уже была давно отработана. Просто своим первым указом будущий король разрешит этому молодому графу некоторое время банально не платить налоги, пока долг не будет погашен. И все. Конечно, казна королевства недополучит определенные деньги, но так будет проще, чем сразу забрать из казны например ту же самую сотню тысяч золотых монет, которые сейчас могут понадобиться на найм нескольких отрядов наемников. И это тоже стоит учитывать. Главное сделать все аккуратно, а то тот факт, что дворяне начали уже бежать от наследного принца, сам по себе открыто говорит о многом. Когда за принцем закрылась дверь, королева Анастасия Россия задумчиво покачала головой. Она, конечно, ранее уже предполагала, что все эти последние события сильно повлияли на ее сына, но не думала никогда о том, что принц Матвей станет настолько внимательным к мелочам, что даже она будет вынуждена получать от него действующие советы. Действительно, его совет был весьма своевременным, ведь пытаясь писать завуалированно, королева банально упустила некоторые нюансы из своего поля зрения, которые не стоило сбрасывать со счетов. И все только из-за того, что к таким вещам нужно было быть всегда внимательнее. Она же в этой ситуации банально перемудрила со своими намеками и совершенно забыла о том, что семён даже шутил слишком прямолинейно. Одно только упоминание о том, как он на том самом мероприятии представления королевскому двору, довольно спокойно и в чем-то даже наивно высмеял присутствующих там разумных, открыто говорил про то, что есть вещи, которые этот молодой паренек банально старался не замечать или не использовать. Вот, например, при помощи таких словесных экивоков он мог бы завуалировать свой интерес к смене владельца трона, но не стал этого делать, а просто информировал королеву о том, что категорически не воспринимает подобного поведения. И в чем-то он был даже прав, ведь подобное завуалированное обещание в любой момент можно пред постараться как-то переиграть, банально заявив о том, что ничего подобного ему никто не обещал. Вот ему это надо? Нет, конечно же. Так что уже только поэтому можно было понять, что он был полностью в своем праве, когда потребовал подобного официального уведомления о том, что и как ему обещают. Немного подумав, королева Анастасия решила все-таки описать этому мальчишке всю информацию про тот самый участок земель королевства, который собирается подарить ему. За помощь. К тому же, к своему неудовольствию, королева Анастасия прекрасно поняла, что совершенно не учла тот факт, что на самом деле могло происходить на территории графства, пока они там прячутся. Его упоминание о том, что после последнего такого события графской семьи Дарн почти два поколения пришлось восстанавливать свои территории, заставило даже ее сильно задуматься. Это что же получается? Что представители королевской семьи упустили такой факт из своего поля зрения? Ну да, они получили то, что так хотели. Нашли способ получить желаемое. А также практически безболезненно для казны разделаться с долгами. Однако семён был не из тех, кто позволит себя так использовать. Особенно после последних событий, связанных с весьма нелицеприятными поступками главы их семейства. Это говорил о том, что в данной ситуации этот паренек категорик сигарически не приемлет подобных подходов к своим интересам. И он четко дал понять, что в этой ситуации, если королева хочет что-то получить, то сначала им необходимо гарантировать самому семёну тот факт, что и его личные интересы в данном случае не пострадают. А как ты это сделаешь? Только прямыми доказательствами. Придется действительно расписать ему все как положено, именно так, как он того хочет. Хотя самой Анастасии этого бы и не хотелось. Ведь она понимает, что такое письмо, попавшее в чужие руки, может банально испортить все. Ведь если правильно подойти к этому вопросу, то ту же самую королеву Анастасию можно обвинить в том, что она планирует полноценный заговор против в Как результат, это может стать фактически приговором для нее и Матвея. А она бы этого не хотела. Вот только исправить все это положение сейчас просто не получится. Все только из-за того, что этот мальчишка в своем письме открыто заявил ей о нежелании подобных контактов. Несмотря на все заверения королевы, он банально отказывался верить во все эти, как он заявил, пустые слова. Как следует задумавшись, женщина поняла, что в этот раз ей самой придется ему все подробно изложить. Поэтому она сначала взяла карту королевства и принялась рассматривать ее. Ей нужны были данные о том, что происходит на тех землях. Ведь по какой-то неведомой ей причине ее собственный родной брат слишком уж заинтересовался этими землями. И по сути, подобное не могло быть случайностью. Поэтому сама королева потребовала у пока еще верных и разумных собрать как можно больше данных про дворянина, проживающего там поблизости. Но не может же он не знать того, что происходит на тех территориях. Тем более, что его собственные земли находились достаточно близко к ею территориям И чем больше ей доставляли информации, тем больше она понимала, что этому провинциальному барону пора бы прищемить хвост. Все только по той причине, что данный индивидуум банально не выполнял своих обязательств, как по отношению к тем землям, так и по отношению к королевской казне. Вообще-то этот достаточно молодой благородный, всего лишь десяток лет назад ставший там наследником, уже достаточно давно не появлялся на своих родовых землях, а все время болтался в столице королевства, хотя и имел достаточно большие долги. Но он пользовался тем, что в основном ростовщики предпочитают не ссориться с дворянами, хотя по сути его долги были весьма значительными немедленно для такого провинциального выскочки. Более того, этот дворянин почему-то совершенно забыл о том, что иногда нужно идти навстречу интересам государства. В последнее время, насколько и стало известно, несколько раз королевские стражники ловили поблизости от территории его баронства контрабандистов, тех самых разумных, которые поставляли запрещённый на территории королевства товар. Если бы она не знала того, что этот товар производится на территории ее родного государства, то, возможно, сама Анастасия просто подумала бы, что это всё просто случайность. Однако после того, что она поняла, ей становилось понятно и то, что в лучшем случае этот дворянин, который живёт явно не по доходам своего ба имеет довольно тесные контакты с контрабандистами, благодаря чему получает значительные доходы. Да, у него есть долги у ростовщиков, но, как говорилось ранее, те не пытаются на него давить. Может быть, именно из-за контрабандистов? Если все именно так, то можно понять, что этот разумный, по сути, сейчас действует против властей в королевстве. Ведь с контрабанды налогов он не платит. Да, на его землях леса очень плотно прилегают к землям королевства херган И именно из этого следует тот факт, что этим разумным выгодно такое сотрудничество. Как он это мог провернуть? Да тут все просто. Его егеря нашли тропу через этот лес и болото там были благодаря чему и дали возможность самому этому дворянину наладить контакт с теми, кто так интересовался его землями, а главное, свободным проходом через них. Если все обстоит именно так, то это типичный приговор. Данный индивидуум просто будет лишён дворянского достоинства, манора и отправиться на рудники. Главное теперь найти эти самые доказательства. Но это будет несложно, когда она станет королевой-регентом. Можно будет просто обвинить его в подобных преступлениях против короны, после чего банально отправить к палачу, где все тайное станет явным. К тому же, сейчас именно этот дворянин старательно пытается выслуживаться перед Безумным Королем, видимо, надеясь получить какую-то выгоду от разумного, который банально сходит с ума перед собственной смертью. Уже только поэтому стоит задуматься о потенциальных последствиях. Именно поэтому это самое баронство, хотя и небольшое, но все-таки добавит бонусов для молодого графа Деарн. В качестве своеобразных извинений за то, что они собираются сделать. К тому же, как уже говорилось ранее, вся эта ситуация фактически в любой момент могла перейти определенные границы, и графство Деарн по своим размерам могло стать куда больше. Почти в два раза. Оно и так было несовершеннолетним совсем маленьким, а тут станет еще больше. По сути, это будет уже небольшое герцогство. Причем все земли, которые таким образом перейдут под контроль молодого дворянина, являются именно коронными. И что-то ей подсказывает, что именно таким образом этот молодой паренек сумеет получить от них максимально возможный результат. Ведь она видела то, что происходило на тех самых землях бывшего баронства Денак, присоединенных к этому графству, и уже прекрасно знает, что сам по себе этот молодой паренек был достаточно серьезным хозяином, вздумчивым подходом к решению проблем. Например, те самые крестьяне, которые попали к нему с баронства, некоторое время были просто шокированы теми откровениями, что им предоставили буквально все, что необходимо для развития их хозяйства. Даже позволили брать своеобразные займы дворянина, что дало им шанс улучшить свое благосостояние. Это было достаточно важно. К тому же он намеренно отправлял своего управляющего на аукционы, где некоторые дворяне продавали своих простолюдинов. И там, именно за счет графства, были выкуплены несколько десятков семей разумных. И все только для того, чтобы организовать жизнь на территории того самого бывшего баронства более качественно. Уже только это говорило про него, как про хорошего хозяина. И сбрасывать этот факт в сторону не следовало бы. Именно исходя из всего этого, Сейчас королева понимала, что лучшего хозяина для тех территорий просто не придумаешь. Да и канал поставок контрабандистов граф Деарн сам перекроет. Уж в этом она была полностью уверена. Этот молодой разумный достаточно резво продумывал такие вопросы. Более того, он старательно делал все так, чтобы не дать возможным врагам ни единого шанса. И именно этот факт сейчас и говорил в пользу ее теории. Да, она немного с ним ошиблась, так как думала, что этот молодой разумный просто один из дворян, который ради того, чтобы вернуть благосклонность королевской семьи, будут способны пойти на многое. Однако во всем этом был один большой казус. семён ударн их благосклонность... Полность была просто не нужна. Именно поэтому она и понимал сейчас всю эту ситуацию. Выбора нет. Придётся сделать всё заново. Кто бы знал, как ей было сложно составить это письмо молодому Приньку, которому ещё и 18 лет не стукнуло. Однако она постаралась сделать всё, чтобы этот молодой разумный больше не смог даже заподозрить представителей их семьи в том, что они банально пытаются его обмануть. Благодаря своему собственному сыну, который действительно подсказал достаточно хорошее решение вопроса, королеве Анастасии всё же удалось составить пространное письмо, которому сам Матвей добавил несколько строк. Так что теперь дело было за малым за самим этим молодым благородным который мог им помочь.